Глава 45. Лана, я боролась с этим дурманом как могла, но силы были не равны. Даже глаза открыти то не в состоянии. Слышала, как Джоанна ходит по комнате, что-то бормочет, двигает предметы, шуршит страницами каких-то книг, но так и не могла сообразить, для какой цели я ей понадобилась. Вновь провалилась в беспамятство, из которого меня вырвал назойливый стук в дверь. Кажется, даже услышала голос Кайла. Изо всех сил пыталась прийти в себя, вырваться из объятий дурмана, но тщетно, и все же каким-то образом Кайл оказался рядом» а затем тихая, прочувственная речь Джоаны и спокойный голос парня «Я согласен». Внутри меня будто бы повторно что-то оборвалось. «Зачем вам это?» Он снова подал голос спустя какое-то время. «Не твое дело. Что от меня требуется?» «Отнесешь ее, куда скажу. И на этом твоя миссия будет выполнена, не переживай». «Почему именно она?» «Заткнись и не мешай!» В воздухе запахло озоном. Джоанна не только целительница, но имеет еще какой-то дар. Неожиданно. Это большая редкость, и каждый такой маг наперечет. Почему же она скрывала свою магию? Поверь, мне хватит силы испепелить и тебя, и ее, как только мне покажется, что что-то идет не так. Верю. Я полностью ваш и согласился уже помочь. Мне показалось, или голос Кайла дрогнул. «Впрочем, что это меняет?» «В любом случае, даже если он согласился помогать Джоане только для отвода глаз, выбора у него особого нет, и помочь мне ничем не сможет. Почему мы ждем?» Уже даже меня начали раздражать его вопросы. «Ты собираешься тащить ее у всех на виду?» «Дождемся ночи, и тогда пойдем. Спустимся в подвалы университета, там никто не помешает». Судя по всему, Джоанна нервничала, потому и отвечала на вопросы Кайла. «Нужна именно Лана?» Звонкий хлопок пощечины. Кажется, у кого-то лопнуло терпение. «Еще один вопрос, и твоя миссия закончится уже сейчас!» В воздухе вновь нестерпимо запахло озоном. Она не угрожала, предупреждала. Следующий час прошел в полной тишине. Кайл молчал, не рискуя больше подать голос. Но Джоанна сдалась первой. «Сядь где-нибудь, чего стоишь?» Раздражение от нее исходило волнами Я его ощущала особенно ярко, но при этом с удивлением поняла, что мне в пищу оно непригодно Уже бывало, что чьи-то эмоции для меня были невкусны, пресны, малопитательны Но чтобы вообще не подходили впервые Даже эмоции родственников для меня несли какую-то энергетическую ценность Хоть и совсем слабую, здесь же абсолютно ничего «Благодарю, я постою» Кайл вежливо отказался «Меня даже кольнула иголочка совести. С другой стороны, я вообще даже глаза открыть не могу. И ничего». Джоанна насмешливо фыркнула, но никак не прокомментировала его ответ. «Пора. Бери ее, хотя стой. Неприятности нам не нужны. Дернешься — убью». Прошипела она угрожающе. К моим губам приставили край чашки, в рот пылился тот же чай, который меня поили перед этим. Сумасшедшим усилием воли сумела дернуться и даже открыла глаза, но непонятный отвар попал внутрь меня, и я вновь потеряла сознание». В следующий раз пришла в себя лежащий на холодном камне. Руки и ноги были привязаны к нему. Чуть ниже лопаток в спину упирался мелкий камешек, причинявший большой дискомфорт. В этот раз я даже сразу смогла открыть глаза, но мне это мало помогло. Извернувшись, поняла, что мы находимся в одной из старых лабораторий некромантов. И подо мной их жертвенный камень. Они не использовались уже пару сотен лет. Жертвоприношения считались пережитком прошлого. «Очнулась?» «Отлично. Можно начинать. Кайл, стань так, чтобы я тебя видела. Не делай из меня, дуру!» Я даже не сразу узнала в этом стальном голосе Джоану. «Почему я здесь?» «Да, и этот слабый писк котенка принадлежит мне?» «Печально». «О, детка, ничего личного. Все дело в твоем происхождении». Джоанна появилась в поле моего зрения и принялась царапать ритуальным кинжалом прямо на камне вокруг моей головы какие-то символы. «А что с ним не так?» «Забалтывать, забалтывать, еще раз забалтывать, вдруг поможет?» «Да все так. А теперь помолчи, не то отрежу палец. Ты должна быть в сознании и жива до конца ритуала, и только!» И она мне мило улыбнулась почти привычной добродушной улыбкой моей любимой учительницы. Желание тянуть время как-то резко пропало, и вообще молчание золота. Скользнула взглядом чуть выше, увидела Кайла, который стоял у стены и с отчаянием смотрел на меня. На его лице заметила ссадину на скуле и кровоподтек на губе. Еще чем-то успела разгневать Джоану. Внутри меня начала вскипать злость. Кайл, поймав мой взгляд, почему-то обрадовался, изобразил на лице панический ужас и указал глазами на Джоану. Намекает, что боится ее до мокрых штанов, потому и пошел с ней? Или предлагает бояться вместе? Стоп, идиотка, страх! Но я не умею это контролировать, понятия не имею, как она работает. С теми элитниками все получилось само собой. Для чего этот ритуал? И почему нужна именно Лана? Кайл задал новый вопрос». Джоанна в раздражении на него уставилась. В ее опущенной руке вдруг появилась магическая плеть, сплетенная из искр или молний. Впервые такое видела. «А ты не успокоишься, да? Тебя еще раз ударить, что ли, чтобы заткнулся?» Протянула она лениво, хлестнув плетью рядом с Кайлом, выбив из стены несколько острых крошек, нанесших парню пару новых царапин. «С детства отличаюсь повышенным любопытством. Ответьте на вопросы, и я замолчу». И помогу держать Лану, если потребуется, для завершения ритуала, безукоризненно, вежливым тоном. «Мне проще тебя убить. Тем более, что свою миссию ты уже выполнил». Джоанна пожала плечами. «Кстати, да. Это был бы самый логичный вариант из возможных. Почему Кайл все еще жив?» «Наш мир находится между миром демонов и ангелов. Ангелы живут обособленно, им нет никакого дела до окружающих миров. Варятся в котле собственных интриг и каверс. Демоны же стремятся завоевать как можно больше иных миров. Да и у них проблема с рождаемостью. Девочки рождаются крайне редко одна на сотню». Однажды демоны попытались сунуться к ангелам, но те дали сильный отпор. Военные действия проводили на нейтральной территории, которой избрали этот мир. К тому же некогда уже были попытки завоевать его. Война закончилась большими потерями с обеих сторон. Был объявлен нейтралитет. А наш мир закрыли. Но лишь в одностороннем порядке сюда попасть можно, а обратно никак. Поэтому он был объявлен территорией изгнания». «Ангелам в этом плане проще, они нашли какую-то лазейку, позволявшую вернуться. А вот у демонов особый ритуал!» Джоанна замолчала, желая насладиться произведенным эффектом. «Но ни я, ни Кайл особо впечатляться не торопились. Все это напоминало очередную древнюю легенду, которую интересно рассказывать детям у костра, не больше. И зачем вам этот ритуал?» — уточнил Кайл, не дождавшись продолжения. «Чтобы вернуться в инферно, мир демонов!» Выдала Джоанна как нечто само собой разумеющееся. «О, как все запущено! То есть вы демон! Ладно, ладно, я же не спорю! Простите, а я здесь зачем?» Я не смогла удержаться от вопроса. «Идиотка! В моих жилах течет демонская кровь, как и в твоих!» «Никаких странностей за собой не замечала, особых умений!» Вкрадчиво спросила, принявшись выцарапывать какие-то знаки уже на моих запястьях, неглубоко пропарывая кожу, но заставляя шипеть от боли. «Даже если это правда, как вы узнали, что во мне она есть? И этой крови капля сколько лет прошло?» Фыркнула я. «У демонов нет понятия «капля крови». Чем меньше ее составляющая, тем медленнее демон развивается, вот и все. Я не знаю, насколько ты сильна». «Возможно, действительно, еще ни одно умение не успело пробудиться. Но в твоих эмоциях для меня нет энергии. Это прямое свидетельство о твоей принадлежности к демонам. Чтобы открыть портал в инферно, всего лишь нужно во время ритуала убить другого демона. Вот и все, ничего сложного». «Мне о нем рассказал отец, которому, в свою очередь, его отец. Был ли тот чистокровным демоном, не знаю». Пожала плечами Джоанна, распарывая ножом мое платье на груди. Я глубоко вдохнула, готовясь к неизбежной боли. Подозреваю, здесь рисунок должен быть нанесен гораздо глубже, чем на руках. Мой дар страха так и не желал просыпаться. Видимо, прямую угрозу жизни он не считал достаточным поводом, чтобы объявиться. Конечно, это же не сексом заниматься. «Почему тогда ваш отец или дед не вернулись в Инферно? Не смогли найти другого демона?» Отчаянно хорохорис задала очередной вопрос, особо даже не желая услышать ответ. Просто, чтобы не молчать и не начать скулить от ужаса, умирать отчаянно не хотелось. Груди коснулось холодное лезвие, затем последовала резкая боль. «В мире демонов царит матриархат!» «Девочки рождаются у них очень и очень редко, зато обладают немыслимой силой. Мужчинам лучше живется в нашем мире, чем там. А вот я с детства мечтала туда попасть. И ты станешь моим ключом уже через несколько секунд». Она мерзко улыбнулась и занесла над моей грудью кинжал. Кайл стрелой метнулся к ней, катастрофически не успевая. Она наотмашь хлестнула его своей магической плетью, вызвав его болезненный стон. Тот, в свою очередь, всколыхнул возмущение в моей груди, затронул что-то темное в глубине души и выпустил наружу знакомую волну страха, которой я накрыла Джоанну, валяя ее с ног». «Так вот чего мне не хватало для того, чтобы выпустить его наружу. Угроза не мне, Кайлу!» Его тоже задело краешком, но тот ожидал чего-то подобного. Он навалился на Демонессу или кем она там была и вырвал из ее рук кинжал. В руке учительницы возник какой-то сгусток тьмы, но Кайл не стал дожидаться, пока Джоанна им воспользуется, и без затей всадил ей лезвие в сонную артерию, окропив и себя, и меня, и алтарь кровью». Она, захрипев, завалилась на бок, уставившись на нас удивленно распахнутыми глазами. Кайл, убедившись, что учительница больше не несет угрозы, встал, чуть пошатываясь и тяжело дыша, принялся срезать с меня веревки. «Прости, я не знал, что делать, ты в порядке?» Спросил он обеспокойно. Я, заторможенно кивнув, села и начала растирать затекшие запястья, в свою очередь оглядывая его как предмет повреждений. Произошедшее никак не желало укладываться в моей голове. Я пребывала в состоянии шока. Неожиданно Кайл, порывисто вздохнув, схватил меня в охапку и крепко прижал к себе. «Я так боялся, что ничего не смогу сделать!» Глухо пробормотал он мне куда-то в макушку. «Почему?» Она же обещала тебя отпустить, и не врала. Похоже, ты ей действительно был интересен. Джоанна не собиралась тебя убивать. У тебя была бы свобода. Сама не зная, зачем это сказала. Просто хотелось быть честной до конца и понять его мотивы. «Да пошла она к демонам, эта свобода, если это означает потерять тебя!» — воскликнул Кайл, рожав объятия, и сделал шаг назад, наступив прямо в лужу крови Джоанны и даже не заметив этого. «Ты думаешь, я просто так попёрся сюда? Вообще пошёл тебя искать от нечего делать? Мне неприятны и унизительны некоторые вещи, которые ты со мной делаешь, но я согласен терпеть их добровольно, если это означает быть рядом и делать тебя счастливой. Мне ты нужна, а не кто-то другой или что-то другое, и пусть этот твой Дрейк тоже катится в инферно!» Кайл перешел на крик, высказывая все, что в тот момент думал. Возможно, это было самое романтичное, что я когда-либо слышала. Но крик застрял в моем горле. Как только Кайл произнес слово «Инферно», с негромким шипением за его спиной раскрылся огненный портал. «Я твой, Лана!» Последнее, что услышала от своего недоэльфа, прежде чем портал утянул его вглубь. После чего огненное кольцо принялось уменьшаться, собираясь захлопнуться. «Ритуал окончен!» Пусть проведены не по всем правилам, но главные условия соблюдены. Все знаки были начерчены, в том числе и на теле демона. Нужная жертва принесена. Тот, кто ее убил, произнес вслух «Инферно». Подозреваю, это также было очередным условием. Возможно, повлияло еще то, что Кайл стоял в луже крови или просто был окроплен ею. Уже не столь важно, почему все сработало именно так. Главное, что сейчас я осталась одна, выжила, ценой раба, даже не элитного, доставшегося мне даром и приносившего множество проблем. Ради него вряд ли кто-то почесался бы лишний раз. И я, простая целительница, недоучка, чья бы кровь ни текла в моих жилах, даже думать не могу о том, чтобы на полном серьезе войти в незнакомый портал, который вполне возможно может вести в жерло вулкана или инферно, неизвестно еще что хуже». Только есть одно «но», которое перечеркивает все доводы. «Это мой Кайл, а я...» «Я его Лана». И с этой мыслью смело шагнула в уже затухавший портал. Конец.